441. Матерь Агни-йоги. «Если всем сердцем с нами, то и мысли наши его не минуют. Мы полны ожиданием будущего, ныне вмещающегося в плотную видимость. И вы усмотрите ступени свершений, ведущих в него, ведь по ним войдем в сферы заповеданного. Вы нам помогаете и мыслью, и чувством, и желанием всем». Должны мы все быть как одно, монолитом объединенных в духе сознания сокрушим противодействие плотной среды. Но всем сердцем надо войти в круг действий наших, чтобы жить в нем психожизнью всего сердца. Нехороша половинчатость в узловые моменты притворения будущего в конкретные формы. В эти моменты надо до мозга костей погрузиться в возможности наши. Стремительно идет осуществление великого плана. Близится желанное время.